Торжественно, не глядя ни на кого, входит Бекберген и точно священодействие расстилает на полу коврик. Вслед за ним, обнимая обеими руками большой котел с бишбармак, медленно входит повариха и санитарка батальона Катя. Это что это такое? У нее сегодня день рождения! Ну, все понятно! Давай разворачивайся! Ну и как старший по званию, Разрешите, товарищи, объявить тост. Разрешите, товарищи, огласить военную тайну. Бекперген влюблён в Катю. Так вот, я хочу выпить за твоё счастье и за твою любовь, Бекперген. Я пью за тебя, дорогой капитан. Весь батальон бьёт за тебя. -ген. За Катю капитану будет свой день рождения. За... Совершенно <свят> верно. За, за Екатрину. За мою великую Екатрину. Вот так вы меня любите. Когда Кат... я тебя вижу, Екатрина, я молиться хочу. Бекперген, ты в людей-то постеснялся. Ведь всё же слышно. Когда чистый человек говорит про любовь, Ему всегда кажется, что ему никто не мешает. Но почему, когда я люблю, я должен бегать бесед? У меня чистая любовь, пускай все слушают. Говори, говори, Бикберген. Когда я представляю себе Екатерина, как мы с тобой идем по степи и над нами Замечательное Казахстанское солнце И мы идем с тобой Как близкие люди, Екатерина. Я еще не давала своего согласия И мы идем с тобой Как близкие люди Я понимаю Сколько мне еще Воевать надо Без этого Не будет Моего счастья, Екатрина Сейчас хорошо что-нибудь ещё из самодеятельности. Нет, Федя, Федя <смех> не <смех> надо самодеятельность. Мы её видали и слыхали. Нет, нужно сейчас придумать что-нибудь такое, от чего не было. Трудно придумать что-нибудь ещё. Нет, нет, нет, погоди, лейтенант, погоди, придумаем. Придумаем. Кажется, я придумала. А, ну, интересно. Скажи, я скаж... придумала, но я не смогу исполнить. Я только вы, может, Татьяна Петровна, никто другой из нас. Я придумала. что же уже давно окончилась отечественная война. И вы рассказываете людям. Вот о нашем, эти сегодняшнем дне рождения. И обо всех нас, обо мне немного. Нет, только немного. Нет, можно даже совсем не упоминать. Ну, устроить такой вечер будущих воспоминаний. Ага. Это интересно. Верно. Хорошо, о, хорошо. Это интересно. Верно. Ты у нас, Марусь, самый главный выдумщик. Ну как, Татьяна Петровна, сможете? Попробую. А ну было еще в то время, когда наши войска только готовились к прыжку и мы занимали оборону на обширных болотах. Был день рождения Кати. Мы отпраздновали ее день рождения накануне одного из боев местного значения. Мы собрались все как большая и тесная семья. В жизни у меня уже такой семьи не будет как я берегла, как я впитывала в себя каждый час и каждую минуту на этой войне. Я знала, что они неповторимы, и я знала, что никаким другим временем не оправдаешь потери этого времени. И как я любила вот этих окружавших меня людей. И, кажется, полковнику, И игрушечник дел мастеру, что Татьяна Петровна будто отделяется от всех, что она где-то здесь, совсем рядом с ними, вспоминает, как и они, о тех днях далекого 1944 года. Мне кажется, что и сейчас они находятся где-то недалеко от меня, и эта чудесная Катя, душа которой похожа на русское утро, и Бекперген, Чистейшую любовь которого для меня и сейчас, как волшебство, и душа батальона Кузьма Коробейничев, и милый Федя, и Маруся, кроткая русская девушка со своей затаённой любовью к капитану Охотину, и сам капитан Охотин, славный потомок русских ямщиков, часто такой же увлекающийся и нерассудительный, как его предки. Вы ещё проследите за судьбой этих и за судьбой других людей, а я всё время буду стараться быть незаметной, чтобы они, вот эти светлые люди, во всей своей чистоте дошли до вас. Нет, не знатный к походам привычный, героиней торжественных дней, Я хочу себя вспомнить обычный Среди тех необычных людей. Я хочу о войне этой часто Вспоминать, вспоминать, вспоминать, Чтобы слово прекрасное «Здравствуй» Этим людям знакомым сказать. Светлый образ бойца молодого, Никогда ты не будешь забыть и прошедшее снова и снова, как далекая песня звучит. я за ласку с тобою до гроба. Ты мне первый хозяин теперь. Так споем. Ба як пабивать нам пришло Как солдат нашу уююю Да германскай сталіцы да до... 13 часов. Немец кончил пить свой кофе. Что это за фронт такой, где немец всё по расписанию делает? Ну, ничего, ничего. сегодня мы ему покажем расписание. Сегодня у меня немец не очень-то кофе допьётся. Катя, а? бросай кухню, санитаркой будешь. Мне не привыкать, я на каждое своё плечо по одному раненому положить могу. Ну и так, день рождения объявляю закрытым. Все по своим местам. И снова землянка комбата. Татьяна Петровна и Маруся разбирают книги и медикаменты. Рядом Федя. Входит капитан Охотин. Фёдор, в 16:20 всех командиров флот ко мне. Есть. Маруся, ходи из-под земли, добудь да ко мне эти рант Есть. Ну, живо, живо. Когда вы решили начать? Как говорили, вечером. Вы знаете, Татьяна Петровна, чем хорошо военное дело? Тем, что все одинаково волнуются. Я сейчас волнуюсь, я не знаю, как Суворов, как Гарибальди. Бойцы засиделись в этой сырости, заскучали. Как сейчас мы все волнуемся, а? А чего вы такая покойная? А, чего вы? а в бою одного волнения мало. В бою еще нужно спокойствие. Я буду в вашем спокойствии. Правильно. Верно. И сегодня же в этом бою я для себя твердо установлю, нужно ли мне заниматься военным делом или мне как шоферу весь свой оставшийся век на моем газике лопотать надо. А вы на шофера долго учились? Четыре месяца. А на командира? Что это вы все с Кузьмой воспитать не работает занимаетесь, а? А вот погодите, а твою и свою пойду учиться, вы пойдете со мной? Нет. Да, конечно, я понимаю. Что вам какой-то капитан? Конечно, меньше чем на генерала я не согласна. И я очень бы хотела, чтобы вы были этим генералом. Верно вы говорите. Сейчас вы не шутите. Так а я буду генералом. -то. Буду, вот повоюю, пойду в Академию, окончу её и буду генералом. И вы тогда всегда будете со мной. Будете, будете, будете. Может быть. Как? Вы же только что сказали, что будете. О, вот и Кузьма припёр. Ну, ты знаешь, зачем я тебя вызывал. Мы теперь с тобой вдвоём. Душа и мозг батальона. Хочешь ты душа, хочешь ты мозг, выбирай. Предстоит задача ответственная. Я думал об этом. Я тебе помогу. 14 новых коммунистов будут участвовать в этом бою. Правильно. Правильно. Верно. И пока мы на войне, мы воевать будем. Мы молодые. Вот что, Кузьма, М? от души тебя прошу. Не лазь, очертя голову, в самый огонь. Да ну. Я хочу, чтобы ты со мной всегда вот такой живой разговаривал. Ты же черт ведь вон какой, ведь по ультраудеминут проскочить, больше у тебя фигура широка. А, ну конечно. Вы сейчас похожи на двух влюбленных буйволов. Одному буйволу очень некогда, ему еще надо 14 бланков заполнять. Помогу я тебе, дорогой буйвол, капитан, я сейчас пойду все приготовлю. Будь спокоен, все будет в порядке. Давай. Знаете, Татьяна Петровна, когда я был мальчишкой. Я жил вместе с сестренкой. Мамка-то у нас рано померла. Так вот, я дико дулся в карты, в очко. И когда уходил на игру, то становился перед сестричкой на одно колено. И она меня так, знаете, благословляла. Как когда-то благословляли на ратные дела. И я всегда выигрывал. А теперь вот оно. Предстоит ратное дело. Сестричка моя далеко Благословить меня некому. Благословите вы, а? Знаете, хоть так, хоть в шутку. Благословите, а? Становитесь на колено. Пожалуйста, сюда, товарищ капитан. Капитан Шипов Иван Иванович. Капитан Охотин Сергей Владимирович. Очень, очень рад. Что же это вы так поздно-то? Я же вас заждался совсем. А что такое? Я прибыл вовремя. Ну да, вовремя. Я уже полтора месяца жду заместителя по строевой части. А, так а я ведь не заместитель по строевой. Я новый командир батальона. Как? А я кто? А вам явиться в распоряжение командира дивизии? Позвольте, разве вы не получили предписание? Я получил предписание. Почему вы не доложили вашему командиру о моем приезде? Я решил это сделать завтра. А меня не интересует, что вы решили. Вы должны подчиняться, а не решать. Итак, первое замечание от меня вы уже получили. Когда разрешите сдать батальон сегодня? Да немедленно. Вот предписание. Да, да, да, да, да. Я тут некоторое время находился в вашей второй роте. Курите, пожалуйста. Спасибо. Вот, Мне кажется, у меня уж есть некоторое впечатление о том, что из себя представляет ваша вторая рота. Плохая рота. Нет, почему? Я не говорю. Рота может быть очень хорошая. А вот командир роты никуда не годится. Мало, да как бы это сказать, пожалуй, боевого темперамента. Вам ли говорить о темпераменте? Мне. А вам внимательно слушать всё, что я говорю. Так вот... А объясните мне, пожалуйста, да? как это сдают батальон? С чего надо начинать? Я никогда не сдавал батальон. Да понятно. Я думаю, нам Разрешите с Разрешите вами... на минуту ваше предписание, товарищ капитан. Я не обязан предъявлять вам своё предписание. Я думаю, нам с вами А мне пройти... обязаны? Да пока обязан. Предъявите. А вот же оно на столе а, да да. да. Капитану Шипову и, и принять батальон с десятого сего месяца. А сегодня ведь девятый сего месяца. Да, да, да. Позвольте, вчера ж 8 восьмое. Да, да. Девятый? Ну вот что. До 24.00 я командир батальона. А что вам дадут эти несколько часов? А я хочу в бою попрощаться с моим батальоном. Понимаете? Если вы хотите попрощаться достаньте водки, выпьете с друзьями. А если вы хотите успеть провести бой, Ну, взвесьте всё и рассчитайте, как командир. Так вот, сегодня вы и убедитесь в состоянии батальона. Сегодня вы убедитесь. Да я успею убедиться. Я в первую очередь всё-таки хочу помочь батальону. Значит, выполнение сегодняшней боевой задачи придётся отложить. А почему отложить? Приказ получен, он должен быть выполнен. У вас какое военное образование? Я окончил артиллерийское училище, а вы? К сожалению, ничего не кончал. Войну рядовым начал. Да? Ну вот что, не будем припираться. Мне совершенно не важно, как вы ко мне относитесь, там хорошо или плохо. У нас есть задача, которой мы оба подчинены. А вот командир второй роты не годится для выполнения этой задачи. Вот что, назначьте меня на время этого боя во вторую роту. Так вы присланы в батальон, а не в роту. Я считаю нецелесообразным, чтобы бойцы перед боем знали о предстоящей смене. Поэтому я вас прошу о назначении. В 24.00 я приму батальон. Если к этому времени бой не будет завершён, вы сможете спокойно его заканчивать. Вы хотите в бою попрощаться с батальоном, а я хочу в бою с батальоном познакомиться. Хорошо. Приступайте к исполнению обязанностей командира второй роты и в 16:20 быть здесь на командном пункте. Есть приступить к исполнению обязанностей командира второй роты в 16:20 явиться на КП. Разрешите идти. Идите. Это вода ещё капает. Будьте на четыре, жду проклято. Серёжа, тебя посылают учиться. Ну? Чего же горевать? Давай, брат, дело делать, дело делать, mm. давай. Учиться. Ну что ж, поучим сам. Нутис, дорогие мои. Да, а вы знаете, Татьяна Петровна, мы военный народ суеверный. Вы так и не успели меня благословить. Ну что вы. я знаю очень много военных удач без всякого благословения. Может быть, может быть. Но всё же, благословите, а. Я очень извиняюсь. Опять ты, бекпериент. Разрешите входить? Пойди. Сходите, ребята! Что это значит? Бойцы пришли проститься с вами, товарищ капитан. А откуда вы знаете? Слух идёт. Товарищ капитан, слухи, слухи, да вы ещё повоюем. Повоюем. Солнце! На пять минут оно пришло, не больше, Бекперген. Для меня пять минут солнца. Ещё пять лет воевать буду. Давайте сюда солнце. Давайте сюда на всю войну солнце. дорогой капитан. Когда есть гитара, значит, есть песня. Споем, пожалуйста. Про дороги бойцы на болотах глубоких И капли тепла не найдется. Мы верим, мы знаем, мы стали далекими, сол на нишка во но кули мен ја са балка балка ракоди пет пода ракоди за нота јурата се ваза блудила лиса утопилас где рота валуна водила бесмртна слава просту Ным людям, прошедшим и воду и сожу, мы душу свою никогда не остыдим, большую солдатскую. Расплакался лещий, спасите хоть конный, хоть пеший. Шагает по грязи солдатское время, Но весело песня поется, Дойдем до Берлина, и мирное время Как детская сказка вернет.